Глава шестнадцатая. «Доложите госпоже Елене Дево, что с нею желают говорить», сказал Густав, войдя в докторскую квартиру. Это было сказано таким решительным тоном, что лакея, отворявший Густову двери, беспрекословно повиновался. «Вы меня спрашивали, милостивый государь?» сказала Елена, войдя в залу и с изумлением осматривая Думона. «Я», отвечал Густав, «И я буду просить вас затворить дверь в эти комнаты. То, что я вам скажу, не может, не должен слышать никто, кроме вас». Елена не приходила в себя от изумления, но резкие эти слова были высказаны так убедительно, столько мольбы слышалось в голосе говорившего, что она, тотчас же затворив дверь, села и почти невольно сказала. «Я вас слушаю». «Вы молоды и прекрасны», — начал Густав. — Ваш отец, заслуженный, достойный всякого уважения человек, вы должны быть добры, сердце ваше должно быть склонно к сочувствию. Не удивляйтесь тому, что я буду говорить вам. Не зная, не думая, вы сделались виной страшного несчастья. — Вы меня ужасаете! — вскрикнула Елена, решительно не понимая, о чем идет речь, не понимая волнения Густава, даже вовсе не зная его, потому что, встретив его с Эдмоном, она почти его не заметила. «К вам приходила вчера молодая женщина с модными товарами?» «Приходила». «Она говорила вам о господине Де Пере? «Да, говорила», — отвечала, покраснев Елена. «Говорите со мной без боязни, потому что во мне только одно тщеславие. Именно я считаю себя одним из самых откровенных людей. Вы сказали этой модистке то, что слышали о своего отца, то есть что болезнь от смертельна. Я знаю эту девушку». «Ей известно, что я люблю Эдмона как брата». Она написала обо всем, но письмо, по несчастью, попало в руки Эдмона. «Несчастный!» — вскрикнула Елена. «Да, несчастный, тысячу раз несчастный!» — перебил Густав. «Несчастный потому, что в этом пророчестве смерти, разрушении всех его надежд, всех привязанностей, всего счастья, о котором только мечтал он, он любил вас». Он и теперь вас любит и должен заставить свое сердце молчать. Сердце его не выдержит. Разорвется в его груди, и он умрет. Умрет даже ранее определенного ему срока. Я пришел к вам прямо, просто, и говорю вам откровенно и честно. Вас любит молодой человек, осужденный чехоткой, умереть в юности. Его мать живет им одним, его жизнью, его счастьем». Чувствуете ли вы в душе достаточной силы, чтобы быть ангелом-хранителем этого человека, чтобы не оставлять его своей привязанностью и попечениями до самой минуты его смерти и этим загладить зло, сделанное вами без вашего ведома? Или вы хотите, чтобы он уехал, чтобы умер где-нибудь на чужбине, не имея никакой отрады, кроме воспоминания о вашем имени? потому что с тех пор, как он узнал вас, любовь матери его уже не удовлетворяет. Бывает чувство, не требующие объяснения, не передаем впечатление, произведенного этими простыми и в то же время странными словами на Елену. В минуту она сделалась женщиною. Любовь, преданность великодушие силой силою заговорили в душе ее и внушили ей твердую решимость последовать благородному совету Густава. Она встала и произнесла твердым голосом. «Клянетесь ли вы, что все вами сказано и правда?» «Клянусь», — отвечал Домон. «Убеждены ли вы, что, выйдя за господина Деперезамуж, я сделаю для его счастья все, что только в человеческих средствах, сколько бы ему не оставалось жить?» «Убежден». «Так передайте вашему другу, что я его люблю, и что пока он жив, кроме него я не буду принадлежать никому». «Вот кольцо, оставшееся мне после матери, снесите ему, как залог моей клятвы!» Густав бросился к ногам Елены, целовал ее руки и плакал. «Передайте мои слова госпоже де Пере», — сказала она Густову. «Прощайте, я пойду молиться за своего мужа!» Сказав эти слова, Елена, гордая сознанием своего прекрасного поступка, сияющая юностью, красотой и любовью, Удалилась дружески, кивнув головой Думону. «Доброе сердце, доброе сердце!» — повторял Густав, быстро сбегая с лестницы. «Бедный Эдмон! Мне он, по крайней мере, будет обязан этой радостью!» В дверях встретил он своего друга, шедшего, как мы знаем, из предыдущей главы, господину Дево. «Любит тебя!» — закричал Густав. «Кроме тебя не выйдет ни за кого замуж! Вот ее кольцо! Вы уже обручены!» «Надейся, друг мой, надейся!» И он бросился в объятия Депре. Радость почти уничтожила Эдмона. «Ты ее видел?» Едва выговорил он задыхающимся голосом. «Видел. И она любит меня?» «Да, любит. И согласна выйти за меня замуж?» «Да говорят же тебе, да, да, да!» «Ах, Густав, я никогда не думал, что в одно и то же время можно быть так счастливым и так несчастным!» И Деперре снова принялся с горячностью обнимать своего друга. «Вот помешанные», — заметил какой-то толстый господин, видевший эту сцену. «Можно ли так обниматься на улице, что другим нет проходу по тротуару?»